Глава первая. Суббота Влада. Каждое утро субботы в торговом центре Колизей отличалось от будних дней, так что уж говорить о праздниках. И хотя народ здесь не переводился никогда, по выходным, кажется, весь город собирался именно в Колизее. Огромная площадка первого этажа куда выходили смотровые балконы, становилось то концертным залом, то театральным помостом, то модным дефиле. Иллюминация загоралась с раннего утра, и пока рабочие настраивали декорации в течение нескольких часов, а то и дней, в воздухе сквозило предвкушение праздничного действа. Новый год, Рождество, что может быть лучше? Влада с таким восторгом воспринимала подготовительную суматоху, что постоянно бегала под разными предлогами посмотреть, что еще придумала и сделала группа дизайнеров на этот раз. Тимофеевна я на, "Тимофеевна, я на минуточку", прошептала она, подпрыгивая от нетерпения, пока уборщица была еще на месте и протирала и без того сверкающие витрины. "Иди уже", Тимофеевна махнула тряпкой, "только не задерживайся". Ольга Александровна увидит, отчехвостит нас с тобой. Смелой сегодня работаешь. Ага, она через полчаса придёт. Мы договорились. Я быстро. Нет, пока никого. Заговорщицки кивнула уборщица. Выглянув из стеклянных дверей, она поправила фирменную курточку на груди и важно приосанилась. Я присмотрю. Влада пулей выскочила в коридор. Разбежалась и последние пару метров до лестницы проехалась на подошвах туфель, вцепившись в поручень, она ахнула, поражённая открывшимся видом. Похоже, работа шла всю ночь. По периметру были расставлены искусственные пушистые ели, в центре, словно озеро, сверкал каток, а по его бортикам переливались золотистые фонарики. Несколько избушек, припорошенных синтетическим снегом, напоминали пряничные домики и сказки. Влада почти увидела дымок, поднимавшийся из стилизованной кирпичной трубы. Скамейки вокруг импровизированного леса и катка были покрашены белой краской, а на сиденьях отчетливо виднелись серебряные трафареты снежинок. Рождественские мелодии, звучавшие из динамиков, дополняли картину, и Влада почувствовала приближение чего-то сказочного и чудесного, которое обязательно случится с ней совсем скоро. И счастье было бы абсолютно полным, если бы она увидела сейчас его, того, кто занимал все ее мысли, являлся во снах заставляя вздрагивать при появлении на горизонте любого маломальски похожего на него человека. Вот вчера его не было, и день казался пустым, словно лишённым красок. Влада еле дождалась вечера, так её всё бесило, но сегодня её просто распирало изнутри. Он должен, должен появиться. Влада голос Ольги Александровны, хозяйки бутика Подиум, в котором она работала, моментально отрезвил и направил мысли и настроение в противоположное русло. Влада прикусила губу, пытаясь придумать хоть какое-то оправдание, но Ольга Александровна уже и так все поняла. Изогнув перманентную бровь, она смотрела на нее в упор, заставляя сникать все больше. Белоогурова Не заставляй меня пожалеть о своем решении, прошипела Ольга Александровна, и запахнула норковое манто. Развернувшись, Влада подтянула хвост на затылке и зашагала к магазину, чувствуя взгляд хозяйки, упершейся в ее спину. Вот ведь засада, какой черт принес ее с самого утра. Неужели дома делать нечего? Наверное, так и есть. Не надо заниматься уборкой и готовкой. Хозяйство в руках домработницы, дети выросли, внуков вроде бы тоже нет. Но даже когда они появятся, Ольга Александровна не станет щедро делиться этой информацией. В погоне за молодостью и красотой вход идет все. Однако не моложе, и красивее она выглядеть не будет, слишком злая. И то, что она взяла Владу на работу, связано не с мнимым желанием облагодетельствовать сироту, а лишь с тем, что выдержать ее характер может только очень терпеливый и сдержанный человек. Сама виновата, не надо было выкладывать свою подноготную на собеседование. Тимофеевна в магазине уже не было, а вот Милка, слава богу, стояла за кассой. Сделав страшные глаза, она задала Владе немой вопрос. Влада коротко кивнула, И тут же стала расправлять на стойках выставочные образцы. Ольга Александровна появилась через пару минут и провела в бутике полчаса, придираясь по мелочам и на ходу придумывая задание. Когда она наконец удалилась, мило шумно выдохнула: "Т- ты дождёшься когда-нибудь, и мне попадёт из-за тебя". "Ну прости, прости", тихо произнесла Влада, скользнув глазами по камерам. Делая вид, что рассматривает вышивку на платье, она продолжила: "Ты все успела?" "Да, спасибо", мило подвигала челюстью, но отремонтировало, на денег жалко, трындец. "Да, денег не хватает", вздохнула в ответ Влада. "Но тебе-то куда их тратить?" усмехнулась Мила и оглядела себя в зеркало. "Нашла бы куда", передернула плечами Влада. Думаешь, мне ничего не хочется? К деньгам привычку надо иметь. Привыкла бы, хмыкнула Влада. Муж поверь, к хорошему быстро привыкаешь. Услышав звук шагов, она повернулась. В тот же момент ее сковало по рукам и ногам и чуть не отбросило в сторону. Дыхание перехватило и запекло в груди, но ровно через мгновение тело будто воспарило в невесомости. Влада даже пальцев своих не чувствовала. "Здравствуйте", только и смогла выдавить из себя. В бутик вошел он. Опустив глаза, Влада тут же подняла их вновь. Каждый раз, когда она видела его в Колизее, ее сердце сладостно замирало, а затем начинала выделывать такие кульбиты, что кровь приливала к голове и грозила сердечным или мозговым приступом. Добрый день. Мило, словно раскрывшийся бутон, нависла над витриной, с жадностью разглядывая вошедшего. Еще бы, он был высоким, с развернутыми крепкими плечами и такими глазами, про которые говорят: упасть не встать. Смогла скулы, темные брови, густые волосы и легкая небритость. Парфюм подобран таким образом, что невозможно воспринимать его отдельно, словно он прирос к коже своего хозяина, став его естественным ароматом. Влада сглотнула, не в силах произнести больше ни слова. Мила же наоборот, не могла заткнуться. Выдала сначала основную словесную часть про новые коллекции и скидки на старые, перечислила все услуги, предлагаемые магазином, а, переведя дыхание, начала все с самого начала. Влада осторожно помахала ей ладошкой, привлекая внимание и заставила наконец замолчать. Мужчина прошел мимо кранштейна с прошлой коллекцией, быстро оглядел новую, остановился перед манекеном в черном переливающемся платье с глубоким вырезом и стал молча смотреть на него. Вчера пришло, только в одном экземпляре, маленький размер. А цена, как у большого самолета!» — выпалила мило, не сдержавшись. Влада во все глаза смотрела на отражение мужчины в зеркале. Он, кажется, усмехнулся. Нет, показалось. Челюсть его была напряжена до предела. Влада видела, как ходили желваки на его щеках. Внезапно он поднял глаза и уставился своими угольными зрачками прямо на Владу. Так что она вспыхнула. Ни слова не говоря, мужчина кивнул пару раз, затем развернулся и вышел. "Ну вот черт, я аж вспотела", мило округлила глаза. "Вот ты-то, мужик, скажи". Влада смутилась. "Нормальный", промямлила она и подошла к манекену. Она сама натягивала на него это платье. Перед этим два раза вымыв руки и обтерев их дополнительно салфеткой. Ведь наряд был просто великолепен. При всей видимой легкости, за счет очень мелких поезек, похожих на рыбью чешую, оно стремилось вниз, идеально обтягивая фигуру. Пока манекена. кто та счастливица который предстоит почувствовать на своей коже шелковую подкладку и завистливые взгляды людей. Быть может, и этот красивый мужчина будет смотреть на обладательницу платья тайного желие ее. Бог с тобой, золотая рыбка, тут же подумалась Влади. Разве будет такой желать кого-то тайно? Смешно даже представить. У него вид победителя, которому все сдаются без боя. Вот уже и ты сама допускаешь, что если вдруг он захочет, предложит У Влады, зашумело в голове и поплыло перед глазами. Если он захочет